Глава двадцать седьмая Шум зала давил. Или это было чрезмерное человеческое внимание, замешанное на любопытстве и злорадстве, неизменно присутствующих всякий раз, когда дело касалось какой-то скандальной, компрометирующей ситуации с привлечением именитых правящих династий. Любовь народа была переменчива, Еще вчера они были готовы умирать за тебя на поле боя. Сегодня. Ты человек, которого с радостью закидают тухлыми помидорами. За одно неверное слово. Таша не заходила в зал до последнего. Ожидала своей очереди в соседней комнате, специально заготовленной для свидетелей, не пожелавших присутствовать на заседании. Обвинитель решил, что так будет правильно. — Да. что внимание к белокурой принцессе, жене наследника престола, оказавшейся на скамейке подсудимых, будет слишком назойливым, окажись она перед публикой раньше обозначенного времени. Мир и так был шокирован услышанным. Никто не ожидал, что дальновидный и прагматичный в стратегических вопросах Луи Кадав пойдёт на такие преступления. По букве марокканского закона за покушение на убийство главы государства И попытку организации государственного переворота даже по отдельности наказуемого ждала смертная казнь через повешение. Многие до сих пор недоумевали, почему все-таки король разрешил вынести это дело на общественный суд, придать ему гласность. Почему не пожалел сына? Впрочем, хорошо разбирающиеся в его политической стратегии и постигшие нрав и характер Каддафа знали, что принципиальность короля неизменна, а интересы страны стоят превыше всего. Когда в первый не был сентиментален или мелочен, зато повышенное чувство справедливости выделяло его из всего другого числа правителей. Сейчас он тоже действовал справедливо, пусть и жестоко по отношению к сыну, как подумали бы многие, зато во имя страны и стабильности власти. И Эштар знала, что Туарег в зале. С тех пор, как они расстались во дворце Каддафа, и она улетела с родными в Дубай, прошел почти месяц. Больше они не виделись. И вопрос был не только в том, что Совет Кадди обеих стран постановил, что во избежание и без того циркулирующих в обществе инсинуаций девушке нужно избегать поводов для кривотолков. Вопрос был в самой Эштар. Она сильно замкнулась в себе. Родители с нескрываемым беспокойством поглядывали на дочь, проводящую целые дни за чтением или написанием каких-то научных статей, запершись в кабинете. Всё списывали на стресс и шок от пережитого. Больше всех волновалась Валерия. Каждый вечер заламывающие руки, нарезая круги в их личных покоях с норедином. "Зачем я вас послушала, бедная моя девочка", прочитала она потеряна. И тонкая складочка залегала между ее красивыми изогнутыми дугой бровями. «Лера, так было нужно!» Утешал ее Нур, но и его голос уже звучал не так уверенно. «Она так и не простила меня за то, что я инсценировала свою болезнь тогда. Все это ужасно!» «Все пройдет, Златовласка!» Повторял он, гладя всхлипывающую жену по голове. «Так было нужно! Ты не виновата!» Ты всё время так говоришь. Всё время так было нужно, Нур. Вы заставили меня играть по грёбаным правилам вашего общества. Мне казалось, что она целиком и полностью часть этого мира. Я поэтому в какие-то вопросы даже боялась влезать, думала, могу только навредить своим европейским подходом. Но видишь, видишь, что из этого получилось. Моя дочь потеряна, словно из неё высосали всю жизнь. Не просто пережить то, что она пережила, Всё будет хорошо, Валерия, успокойся. Мне кажется, мы все недооцениваем масштаб. Он и сам активно внушал себе, что всё под контролем, что всё будет хорошо, хотя делать это было с каждым днём всё сложнее и сложнее. Помогала только Амаль, ставшая своего рода мостом между всей семьёй и девушкой. Хотя и с ней Таш стал общаться в разы меньше издержения. Все сложнее день ото дня остановилось успокоить начинавшего уже паниковать и Белька Сэма, который ни на день не оставлял попыток в любой форме пообщаться с принцессой. — Ваше Высочество, ответьте, как она? — Я не могу ни спать, ни есть, это ад. Может, она передумала, разлюбила меня? Его голос звучал отчаянно, когда он в сотый раз набирал телефон Амаль, мечтая узнать о любимой хоть что-то. Не переживай, Белькасэм. Она любит, я вижу, но не дави на Ташу. Она человек тонкой душевной организации. Значит, так ей сейчас нужно. К тому же, может это и к лучшему. Сейчас всё внимание приковано к семье Кадафов. Необходимо исключить утечки. Вдруг о вашей связи узнают, вот тогда скандал приобретёт астрономические масштабы. Однажды ему всё-таки удалось прорваться к коштар. Он выследил, что она была с Кейт, звонил подруге любимой до бесконечности, пока та не подняла трубку. "Дай мне с ней поговорить", сказал без лишних приветствий, но таким голосом, что дальнейших угоговов не потребовалось. Кейт молча передала трубку. То ли по своей личной инициативе, то ли Штар сдалась под его натиском. "Таша". Начал он и почувствовал, как воздух покидает лёгкие. На его месте там теперь был песок, царапающий изнутри, дерущий альвеолы. Что ты делаешь с нами? — Спасаю, — тихо произнесла она, — такая же потерянная, разбитая, как и он, хоть и пытающаяся держаться из последних сил. Бледная, — прошептал чуть слышно, смотря на нее через камеру, — исхудавшая. — Исхудавшая. Он увидел её пальцы крупным планом. Понял, что она потянулась к дисплею телефона, провела подушечками по его видеоизображению. Чуть было не зарычал от беспомощности и желания почувствовать эти прикосновения вживую. "О чём ты говоришь? От чего спасать? Девочка моя, я люблю тебя, подыхаю без тебя. Почему ты от меня скрываешься?" Голос хриплый, отчаянный. «Верь мне, Белькосэм, хоть раз в жизни. Верь и дай мне шанс. Иначе... Иначе я действительно растаю, как мираж. В твоем сердце, в твоей душе, в твоих мыслях. Я знаю, о чем говорю. Так нужно, иначе ты не сможешь любить меня. Пелена пройдет, страсть угаснет, и ты поймешь, что я не та». Его сердце разрывалось от ее слов, Но он делал так, как она просила. Терпел, стиснув зубы, не спал, страдал от жажды по ней, ждал её. И вот и Штар входит в зал и сразу встречается глазами с белькасемом, сидевшим на первом ряду. Смятение, страсть, злость, тоска. Никогда ещё его глаза не были такими красноречивыми. сознательно не дала себе утонуть в них, иначе потеряет равновесие, иначе не сможет. Здесь же была Вад, одарившая девушку самым токсичным, ядовитым взглядом, который только можно было придумать. Свекровь ни на секунду не переставала всё это время винить Ташу во всех возможных грехах и проблемах своего сына. Ештар прошла к трибуне, не обращая внимания на прокатившийся шепоток. настолько оживлённый, что судье пришлось стукнуть молотком по столу, призвав присутствующих к тишине. Ваше высочество, вы здесь, чтобы ответить на несколько вопросов суда. Для начала произнесите клятву, как того требует закон и порядок. Во имя Аллаха обязуюсь говорить правду и только правду. Иштар повторила за судьёй и услышала смешок сбоку, оттуда, куда до последнего боялась посмотреть. Аллой он сидел за решёткой, заметно похудевший, осунувшийся, но не потерявший надменно отстранённого взгляда. Таша в очередной раз дёрнулась, стоило им пересечься глазами. Всё-таки настолько их взгляды с Туорегом были похожи. Оба сына взяли глаза отца. Теперь девушка знала это точно. Этим, наверное, Лой так и зацепил её в самом начале. Мужчина чуть заметно повел в улыбке и усмешке краем губ и кивнул ей в подобии приветствия. Девушка нервно сглотнула. «Ваше высочество, вы здесь в качестве свидетеля обвинения. Как вы знаете, мы рассматриваем дело вашего...» Кошленол. «Супруга. Ему вменяют целый ряд преступлений. Суду известно, что вы просите развода. Хочу вас предупредить, что материалы дела могут быть приобщены к вопросу, касающемуся ваших семейных обстоятельств и неизбежно повлияют на положительное рассмотрение вашего прошения. Теперь переходим к делу. Предоставляю слово стороне обвинения. Иштар облизнула пересохшие губы, отпила воды из стакана, специально приготовленного перед её приходом, как и для других свидетелей, выступающих в зале суда. Ваше высочество. Начал было прокурор, но девушка его остановила. Постойте. Её голос слегка подрагивал от неуверенности. Прежде чем вы начнёте задавать мне вопросы, я бы хотела сказать кое-что. По залу прокатился удивлённый шепоток, но любопытство победило. Все быстро затихли. Теперь тягучая тишина пугала и обескураживала. Но и стар взяла себя в руки и всё-таки заговорила. Преступник. Как охотно и легко мы навешиваем это клеймо на любого человека, вне зависимости от того, кто этот самый злодей: враг, друг, сосед, чужак, незнакомец или знакомый с самого детства нам человек. Плохая жена, злой муж, непутёвый ребёнок. Человек по своей природе очень жесток. Ежесток прежде всего в своей категоричности. Я знаю, что многие из вас сейчас бы ждали, что я в угоду своим интересам вытащу наружу всё подноготное моего мужа, расскажу о том, какой он негодяй, как он плохо относился к своей стране, семье и ко мне как к женщине. Пауза. Нервный вздох. Глаза в пол, чтобы потом снова уверенно посмотреть перед собой. На этот раз Не отводя взгляда от того, кто из толпы захочет нагло заглянуть в её душу. Вы будете удивлены, но этого не будет. Зал снова загудел. Снова строгий и отрезвляющий стук молотка судьи. Снова вынужденная напряжённая тишина. Лой был нормальным мужем, обычным, не хуже других восточных мужей. А может, в чём-то и лучше. Ештар могла смотреть на всех присутствующих, кроме двух из них. Сознательно не переводила сейчас взгляд ни на одного, ни на другого брата. Знала, что если даже на миллиметр сместит угол зрения, в него попадут наверняка обескураженный её словами Лу и взбешённый недоумевающий Туарек. Сейчас она не ждала их реакции, не хотела её. Она просто говорила. Это Была её правда, её исповедь, её лепта в эту старую незавершённую историю, сломавшую и изменившую столько жизней. Я не пытаюсь сейчас оправдывать факт того, что мой муж действительно убил на моих глазах человека. На данный момент это единственное подтверждённое серьёзное преступление, произошедшее действительно при мне, хоть и по этому поводу у меня будет что сказать. Снова оживлённое шушуканье в зале. Госпожа Иштар обращается к ней судья. Если кто-то каким-то образом оказывает на вас давление, не бойтесь это озвучить перед нами. Не стоит оправдывать преступника, даже если оправдание преступника. А что такое преступление в вашем понимании, ваша честь? В понимании всего этого зала, всей страны? Если преступление это насилие в отношении женщины, шантаж, угрозы, измены, неуважение её мнения, то не стоит ли прямо сейчас заключить под стражу всех присутствующих мужчин, а может даже и женщин, потому что многие из них, если не сами принимают участие в подобного рода бесчестиях в отношении их других женщин, кто слабее их, то уж точно прекрасно осведомлены о том, что происходит в их семьях за высокими заборами. так что позвольте уже мне продолжить, раз в кои-то веки мне предоставили слово. Если бы кто-то знал, как сейчас бьется сердце Иштар, точно бы вызвал скорую. Я не пытаюсь сейчас обелить своего мужа. Я пытаюсь быть честной и справедливой, как того требует наша религия. Пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир и благословение, говорил, что мы должны быть справедливыми. Так вот, я ответственно заявляю, что Луэй Кадав, если и виновен во всех тех преступлениях, которые на него вешают, то лишь отчасти, и отнюдь не в том ключе, в котором его пытаются обвинить. Сейчас я могу точно сказать, что Луэй виновен целиком и полностью лишь в одном чрезмерной любви и желании защитить свою мать. Ват, действующую королеву Марокко, первую жену правителя страны. Вот и истинная причина всех несчастий, которые постигли семью Кадафов, и этого оказавшегося на скамейке подсудимых мужчину, в чьём грязном белье вы с таким упоением сейчас копаетесь. Очередной всплеск пересудов и восклицаний по залу. На этот раз столь лир янных и эмоциональных, что судье, который сам был весьма ошарашен словами Иштар, не получилось угомонить их с первого раза. «Что говорит эта девица?» Начала возмущаться сидящая так же впереди со стороны защиты Ваад, подносно шептывая проклятие и оскорбление гадюки, заползши в ее дом. «Я говорю правду. Правду, которой столько лет никто не видел. И не увидел бы, если бы ваш сын так рьяно не пытался вам помочь». «Не понимаю, к чему клонит эта сумасшедшая!» Продолжала бубнить Ваад, сложив руки на груди, Но никто уже не обращал внимания на её бурчание. Все взгляды были прикованы к белокурой девушке на трибуне и её словам. И Штар вытащила из сумочки небольшую стеклянную колбу, внутри которой была веточка какого-то красивого фиолетово-зелёного растения. Подняла и показала собравшимся. "Узнаёте?" обратилась к Ват. Та лишь хмыкнула и повела плечами. Что же? Тогда я напомню. Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое мактуб? Примечание. Мактуб перевод с арабского предначертано. Дословно написано. Я не про высокопарный религиозный смысл этого понятия. Я про то, как этот принцип реализуется в обычной мирской жизни. А ведь в нашем мире с самого начала расписаны все роли. Человек рождается на своём месте и почти никогда не стремится это место изменить, что-то исправить, куда-то подняться, как это бывает на западе. Роль женщины в этой системе ценностей самая костная. Жена, мать, хранительница очага. Красивые слова, из века в век прикрывающие бесправное, безвольное положение слабого пола. веками женщинам уготовано незавидная роль быть в тени, быть послушной, потому что так велят нам традиции и обычаи. И это вовсе не религия отнюдь. История ислама знает великих и отважных женщин. Если человека подавляют, он ищет другие формы реализации. Золотое правило жизни. Именно оно в какой-то степени помогло появлению такого большого количества творческих людей в нашем мире среди дам. Пусть их плодотворная деятельность часто и бывает спрятана лишь в пределах собственных домов. Каждая спасается от несвободы тем, чем может. Кто-то уходит в учебу, кто-то в изучение культуры и творчества, если у семьи есть возможности. Кому-то повезло меньше. Просто живет как получается, не думает, не развивается. потому что развитие только вредит морально-психологическому состоянию, когда твоя жизнь безнадёжна и беспросветна. Существуют детьми и бытом, пока последние ростки энтузиазма и мечтаний, некогда молодых и горящих идеями красавец, окончательно не вытравятся. Вот только проблема в том, что женщины бывают разными: умными и не очень, добрыми и злыми, смелыми и нерешительными. амбициозными и лишенными любого тщеславия. А что делать, если ты родилась сильной, яркой, властной, а уготованная тебе роль лишь роль рабыни, бледной тени своего мужа, который не любит тебя, не уважает, не видит ни твоих достоинств, ни твоих недостатков, так как попросту не замечает? Тогда срабатывает золотое правило. У тщеславного раба всегда появляются свои рабы. раб мечтает не о свободе, а о том, чтобы самому иметь рабов. Эту формулу вывели ещё римляне. Не правда ли, ваше высочество? Снова обратилась к свекрови иштар. Я не понимаю, к чему эта лекция. Иди, читай её своим студентам. Таша печально хмыкнула в ответ. Годами зажимаемая властная сущность моей свекрови позволила ей построить государство в государстве. Когда я попала в семью, я даже представить себе не могла, как все сильно в откодах, как бояться её слуги, какое влияние она имеет на своего сына. Да, пускай я сейчас полощу перед вами наше грязное бельё, но вы скоро поймёте почему. Итак, возвращаясь к этой стеклянной колбе. Ваше высочество, так и не удалось вспомнить, что это. Женщина молчала, и старх мыкнула: "Моя свекровь увлекается садоводством. Это одно из многих её увлечений. Сады во всех дворцах нашей семьи, восхитительные сады, были созданы под её чутким руководством. Она потратила годы на изучение цветочных композиций и сочетаний, знала всё о каждом растении, которое попадало в прекрасные благоуханные парки дворцов Кадафа". проходя настоящий отбор. Поэтому я очень удивилась, когда увидела в качестве одного из самых крупных по масштабам насаждений в саду наследника престола чемерицу лабеля. Специально проверила, в других садах династии этого кустарника не было нигде. Чемерица одно из самых ядовитых растений в природе. Красоты в нём никакой нет. Более того, при вдыхании даже малого количества пыли чемеричного корня начинается сильнейшее слезоточение и чихание, а ещё появляется чувство слабости, головокружения и подавленности. Эти все чувства я лишь войно на себе ощутила, стоило мне только въехать в дом мужа. Естественно, всё это время я связывала свои симптомы с другими вещами, а потом они просто прошли. Потом я тоже поняла почему. Но речь сейчас не обо мне. Так вот, зачем же сажать такое в сущности бессмысленное и даже опасное растение в идеальном, продуманном до мелочей саду? Названное в честь фламандского ботаника и активно используемое в средние века как сильнейший яд, оно крайне токсично. Но, как и все яды, способно при правильном дозированном приёме внутрь обеспечить резистентность. Бьюсь об заклад, у Ваат и Луэя была эта самая резистентность, которой и удалось добиться за счет вдыхания спор яда от насаждений. Зато такого иммунитета не было у других. Например, у моей помощницы Руки, которая не жила в нашем дворце постоянно, а лишь приезжала несколько раз в неделю на рабочее время и в сад почти никогда не ходила. Как вы знаете, она покончила с собой, приняв яд, Я помню последние слова Руки. Всё время к ним возвращалась всё это время, никак не могла их осмыслить. Она говорила, что уходит и что мне её не понять, поскольку я родилась принцессой. Тогда я подумала, что речь об увольнении. Да, она правда ушла. Добровольно. На тот свет, потому что была хорошей слугой. Вот что, по её мнению, не могла понять принцесса. Ушла, потому что должна была до конца остаться верной той, кому служила. Нет, не мне. Рукия всегда была и оставалась человеком в ад, и я никогда не питала на этот счет иллюзий. Но сделать то, что приказала ей госпожа, она так и не смогла. Поэтому она выпила сама приготовленный яд. Яд, предназначавшийся для правителя Марокко, кадафа. На этот раз зал не просто гудел, он бис навался, извергал из себя потоки возмущения и ругательств. Кто-то верил девушке на трибуне, кто-то скептически неодобрительно цокал. Этого атца собиралась убить Кадафа. И не только Кадафа, ещё и Белькасема. Как только шпионы жены короля донесли ей, что правитель вызывает в Марокко своих сыновей из Дубая, Как только узнала, что между ними планируется серьёзный разговор по душам, который включает обсуждение вопроса будущего и власти, она поняла, что время настало. Я специально узнавала у слуг, в тот день Рукиа должна была поехать во дворец Кадафа с каким-то псевдопоручением якобы от меня. Она была моим доверенным лицом. Её бы спокойно пропустили, как делали это не раз во дворец свёкра. В тот вечер мужчины должны были быть втроём. Втроём бы вкусили трапезу, втроём бы запили съеденное ароматным марокканским чаем с травами. Вот только одним из видов этих трав была бы чемерица. У двоих из присутствующих отравление бы привело к немедленной смерти, при том с неясным генезисом, так как яд чемерицы почти не определяется в крови. У третьего лишь к лёгкому недомоганию. Его организм был уже устойчив к этому яду. Так вот, то, что Луэй в тот день организовал штурм дворца, так называемый переворот, в результате которого были заключены под стражу Белькасэм и Кадав, было не попыткой госпереворота, а стремлением сына переиграть свою мать, спутать её карты, не допустить гибели отца и брата согласно её заговору. Всё это безосновательная клевета. Скривила в презрительной усмешке лицо Ваад, пытаясь перекричать возмущённо ошарашенную толпу. Глупая девчонка, берущая на себя больше, чем нужно. Иштар нервно сглотнула. Она усиленно делала всё, чтобы не смотреть ни на Белькасема, ни на Луэя. Но исходящая от них противоречивая энергетика и эмоций и без того почти сбивала с ног. Этим я вас так и раздражала с самого начала. Да? Поэтому вы наняли Мутриба, обманом выманить меня из Дубая и перевести в Марокко. Какая судьба ждала меня там? Тоже смерть или попытка мною шантажировать сына, чтобы он в обмен на мою жизнь всё-таки довершил начатое вами дело и убил отца и брата. Хеле, может, выставили бы меня на торги? А? Мы ведь обе теперь знаем, о чём речь. Что? Что ты такое несёшь? Ват встала, направляя на Иштар самый разгневанный из всех своих взглядов.